«Да, не признаются», — поддакнула Люси. «Разве капитан Пушистик похож на лгуна?» — спросила Лори. Энни внимательно всмотрелась в медвежонка. «Нет, но прабабушка Равена тоже не похожа на лгунью, а дедушка говорит, что не знает ни одного человека, который бы умер пукнув», — как рассказывает она. «Да, умер пукнув», — ввернула люся «Дедушка никогда не обвинял прабабушку в том, что она лжет». Он просто говорил, что она иногда склонна к преувеличениям. «Капитан Пушистик не выглядит лгуном, и он не лгун», — твердо заявила Лори. «Поэтому вы должны перед ним извиниться». Энни пожевала нижнюю губу. «Извини, капитан Пушистик». «Да, извини», — последовала примеру сестры Люси. Уложив девочек спать, мы не только оставляли включенным ночник в форме винни но и снабдили каждую маленьким ручным фонариком. Всем известно, что луч света заставляет исчезнуть любое чудовище, как блюющее, так и жующее. Прошло 12 месяцев. Целый год полный приятных воспоминаний, безо всякого ужаса. Хотя три из пяти дат, перечисленных на оборотной стороне контрамарки, оставались в будущем, мы не могли предположить, что предстоящие испытания будут каким-то образом связаны с Конрадом Безо. Благоразумие говорило, что мы должны сосредоточиться на угрозах, источник которых никак не связан ни с безумным клоуном, ни с его находящимся в тюрьме сыном. С ночи моего рождения прошло 28 лет. Если Бизо еще не умер, его возраст приближался к 60 годам, Он мог быть столь же безумным, что и очумевшая от бегания по лабиринту лабораторная крыса, но время должно было отразиться на нем, как отражалось на всех остальных. Ненависть его, как и ярость, наверняка пылали уже не столь ярким пламенем. На исходе лета 2002 года я все больше склонялся к мысли, что новой встречи с Конрадом Бизо у меня не будет. В сентябре, когда Энди исполнилось 26 месяцев, у него появилось свое обитающее в стенном шкафу чудовище – поедающий детей-клоун. Нетрудно представить себе нашу реакцию. Пусть наш дом не очень-то для этого подходил, мы связались с соответствующей фирмой, которая установила охранную сигнализацию с датчиками на всех окнах и дверях. Мы никогда не рассказывали детям ни о Конраде Бизо и Панчинелло, ни о том, сколько они принесли нам горести, не об их угрозах. Энни, Люси и Энди были еще слишком малы, чтобы понять эту мрачную историю, чтобы взвалить на свои хрупкие плечики такой груз. В их возрасте они могли справиться только с чудовищами в шкафу. Мы предположили, что они услышали часть истории от кого-то из соседских детей, но вероятность такого варианта была очень мала, потому что наши дети играли с соседскими только в нашем присутствии. Мы не позволяли себе поверить на все сто процентов в смерть Конрада Бизо. От старости или в кровавой разборке, вот почему один из нас всегда находился рядом с детьми, когда они играли. Зачастую компанию мне или Лоре составлял кто-то из моих родителей. Мы наблюдали, слушали и, конечно же, услышали бы, если бы кто-то из соседских детей заговорил о безумном клоуне. Может, Энди увидел плохого клоуна в кино, по телевизору, в мультфильме. Хотя мы контролировали развлекательные программы, которые они смотрели, и старались уберечь их от вакханалия, насилия, захлестнувшей телевидение, где-то мы могли не уследить. Вот впечатлительный Энди и сумел увидеть злого клоуна с бензопилой. Мальчик никак не объяснял причину своего страха. С его точки зрения все было предельно просто. Есть клоун. Клоун плохой. Плохой клоун хочет его съесть. Плохой клоун прячется в стенном шкафу. Если он заснет, плохой клоун начнет его жевать. «Разве вы его не чуете?» Мы его не чуяли. На обратной стороне двери стенного шкафа мы повесили бумагу, запрещающую клоуну-людоеду входить в комнату. Мы подарили Энди плюшевого медведя, которого назвали «Сержант Смышленый», которого определили на ту же роль, что и капитана Пушистика. Энди получил также и личный фонарик, луч которого изгонял чудовищ. Помимо системы охранной сигнализации, мы купили баллончики с перечным аэрозолем, которые разместили в разных местах дома достаточно высоко, чтобы дети не могли их достать. Точно так же мы поступили и с четырьмя электрошокерами. Добавили по второму врезному замку на парадную входную дверь, двери черного хода и между кухней и гаражом. Поскольку дедушка Джозеф не упомянул в своих предсказаниях 12 января 1998 года, день, когда Конрад Безо попытался похитить Лори, принять роды нашего первенца и убежать с ним, а назвал только 19 января, и в этот день сгорел наш дом, мы могли предположить, что и на этот раз он мог забыть предупредить нас о еще одном плохом дне, связанном с приближающейся третьей датой из его списка. Так что как минимум две недели нам предстояло жить со всевозрастающей тревогой. Мы насладились четырьмя годами мира, или нормальной жизни. Теперь, с приближением третьего из пяти ужасных дней, понедельника 23 декабря 2002 года, мы почувствовали, как на нас ложится длинная тень. Тень из времени. Тень, берущая начало 9 августа 1974 года. Глава 43. Я обожаю Рождество. И каждый год на этот праздник, как могу, украшаю дом. На следующий день после Дня Благодарения на крыше нашего дома появляется Санта-Клаус в человеческий рост. Стоит, подсвеченный вечером и ночью, у печной трубы с мешком подарков и машет свободной рукой прохожим. На трубу, окна, карнизы и стойки крыльца я навешиваю столько многоцветных электрических гирлянд, что наш дом, несомненно, виден астронавтом с околоземной орбиты. На лужайки с одной стороны ведущей к крыльцу дорожки, воспроизвожу сцены рождения Иисуса со всем святым семейством, волхвами, ангелами, верблюдами. Плюс один вол, один осел, две коровы, а также одна собака, пять голубей, девять мышей. На другой стороне дорожки ставлю эльфов, оленя, снеговиков, мальчиков и девочек. Все это механические игрушки. Они не только двигаются, но и поют. На нашей парадной двери висит венок, который, возможно, тяжелее самой двери. Еловые ветви переплетены с ветвями астролиста, украшены сосновыми шишками, грецкими орехами, серебряными колокольчиками, золотыми бусинами, шарами, кольцами, блестками. В доме в эти шесть недель не найти лишенных украшений стены или угоа, и над каждой дверью веточка амелы, так же, как и на всех люстрах. И хотя в ужасные дни дедушка Джозеф включил день накануне Рождества, 23 декабря, все рождественские украшения в положенное время достали из коробок, почистили, развесили и включили. Жизнь слишком коротка, а Рождество бывает только раз в году. Мы не собирались позволить таким, как Конрад Безо, отнять у нас праздник.